глава 44 Что произошло после? Мастер! А, достаточно много магической силы. Похоже, достигает уровня угрозы D Будь осторожна. Ого! Несмотря на мое предположение, приближающееся существо имело своеобразную магическую силу. Она не была похожа на силу демонического зверя, человека или кого-либо еще. Действительно, это была довольно странная магия. И это загадочное существо приближается к нам с пугающей скоростью. Может, оно нацелено на Фран? Нет. Тупой Викон считается дворянином. Может, он стал целью? Что ж, в любом случае не стоит расслабляться. Почему ты все еще держишь меч? Ты хочешь и меня убить? Он ни с того ни с сего начал шуметь. Подумав о том, что он может стать помехой в схватке, я решил его присмирить. Темная магия третьего уровня. Потерянное сознание. Это заклинание крадет сознание цели, заставляя упасть в обморок. «Думаю, у этого парня не будет никакого сопротивления к тёмной магии». А? «Отодвинув тело в сторону, мы ждали ещё пару десятков секунд. Затем появилось странное полупрозрачное создание». «Как бы объяснить?» «Это было как шар из воды, который извивается и меняет свою форму, пока летает по воздуху». «Мисс Фран, вы его не убили, так ведь?» а? «Неожиданно она начала разговаривать». «Стоп, не факт, что она именно говорит» так как нет и намёка на рот, не говоря уже о лице. И всё же я думаю, что оно говорит. Голос был до жути знаком. Лама Гильдия? Так и есть. А ты впервые видишь что-то подобное? Это один из видов духов, которых я использую. Пожалуйста, не обращай внимания. Ну, никогда не видела раньше. Я тоже раньше не сталкивался с такими существами. Как бы сказать... Она немного отличается от того, что я себе представлял. Я думал, что духи должны как минимум быть гуманоидами, что-то вроде Сильфов или Унзин. Походило на то, что у Фран были похожие мысли. Как-то странно. Что странного? Называйте это странным. Это ребенок. Дух промежуточного уровня, поэтому не похож на человека. Однако этот ребенок тоже прелестен, знаешь ли. Лучше бы еще прелестнее. Духи с внешностью человека — высшие духи. Их не призывают никогда, кроме как для боя. Получается, гуманоидами могут быть только высшие духи. А глава гельзи способен призывать таких. Это только промежуточного уровня. И уже имеет большой запас магической энергии. Так насколько же будет силен высший? Вот что действительно интересно. Если он может призвать несколько духов одновременно... Тогда обладает силой, с которой определённо стоит считаться. Глава Гильдии и так чересчур силён сам по себе. Так что если добавить духов, разве это не будет уже слишком? Что ж, думаю, этого и следовало ожидать от Главы Гильдии. Что вы хотели? А, точно. Я получил информацию, что Викинг Эггюст покинул город, преследует тебя. Это произошло совсем недавно. Да, у него неплохие уши в городе. Стражник сэр Дэрт уведомил меня. Он, наверное, передал что-то вроде «Викинг Огюст выбежал за ней. С ней всё будет в порядке». Дэрт, прошу прощения за мои подозрения на твой счёт. Ты просто хороший человек. Ого, он появился. Так я и думал. В гильдию пришёл заказ на тайную поимку Виканта. Ты его не убила, так ведь? Так? Эм, может, случайно убила? Это точно вызовет лишние проблемы. Не убила. Правда? Хорошо. Тогда я хотел бы забрать его у тебя. Конечно, ты передашь его мне не за бесплатно Без проблем. Правда? Благодарю. В таком случае я немедленно направлюсь к тебе. Ты можешь его постражить немного? Угу. Тогда прошу прощения. После этих слов тело духа исчезло. Похоже, что его использовали как передатчик сообщений. Через 10 минут пришел глава гильдии лично. Достаточно быстро. Должно быть, он приложил немало усилий на то, чтобы сюда добраться. Мисс Фран, благодарю за ожидание. Ого. Виконт Эггуст. А, вот он. Эй, ты! Глава гильдии Искателя Приключений схватил тело Виконта и потащил. Куда он теперь? А, уведомление отправил граф Оромессу. О таком я раньше не слышал. Кто это? Граф Оромессу? Уважаемый батюшка Виконта Огюста. Отец, который хочет задержать сына? Да, я бы хотел, чтобы это осталось между нами, но у Виконта всегда был проблематичный характер. Из-за желания владеть законом лжи, граф Арумессу не наказывал его, а наоборот, использовал виконте Угу. Однако, пару дней назад умение вдруг исчезла Причина неизвестна, это далеко не обычная ситуация. Что ж, вероятно, что всё из-за того, что он использовал способность на бесполезные вещи, и один из богов наказал его. Хм... Он и вправду был наказан. Поэтому пусть и так и думают. В любом случае, как он себя вёл после утраты умения, поразило даже меня. Он всегда был способен отличить правду от лжи в разговоре с любыми людьми. Выходит, что после исчезновения способности он больше не смог никому доверять. Я понимаю... Если ты потеряешь умение, которым пользовался с рождения, что с тобой станет? В его случае он перестал доверять людям. На самом деле всё не настолько просто. На фоне таких событий он начал сходить с ума. Я думал, что просто обрёл новое удобное умение, но... Мне стоит воздержаться от его постоянного использования. Не хочу становиться, как этот тупой Викант. Думал, что со мной всё будет в порядке, пока это умение у меня есть. Но я не настолько особенна, чтобы это было правдой. За пару дней до обнаружения он сильно провинился перед Гральевской семьей, которая приезжала для инспекции. Забыв о правилах этикета, он бросался на них и кричал, чтобы они перестали публично лгать. «Ух ты, это страшно!» «Нет, стоп!» «Мы же забрали еще и дворянский этикет, не так ли?» «Так это тоже...» Он был под домашним арестом но ускользнул из комнаты и спрятался. Вместе с тем, похоже, он прихватил внушительную сумму, большую часть которой он потратил. Мы узнали, что он купил дорогую броню. По всей вероятности, все это было сделано по наводке Гюрана. После поимки Фран они планировали покинуть город, если бы только этот дворянин мог справиться со своей задачей. Графоро Мессу не хочет, чтобы в городе появилось лишнее волнение, поэтому пока Викант Эггюс не натворил еще больше дел, он попросил поймать его тайно. Тайна. Правильно. Я считаю, что он собирается скрыть тот факт, что Агюст лишился своей способности, и использовать это в своих целях. Может, он хочет в открытую манипулировать, а может, попытается использовать медицину, чтобы вернуть умение. Однако, пока он хочет просто обуздать Виконта, для того, чтобы предотвратить общественный резонанс, Краф просил присвоить этому делу высшую степень секретности. В общих чертах это всё. Хм, хм. Другими словами, нас ждет награда за молчание. Не надо так на меня смотреть. Для тебя это будет считаться выполненным заказом. А еще будет денежный бонус. Угу, конечно. В обмен ты уже поняла, так ведь? Рот на замке. На кивок голова Гельди ответил странным взглядом. Угу. Серьезно, умоляю тебя. Держи этот инцидент в секрете. Это влиятельное дворяне. Если их разозлить, на нас начнут сыпаться проблемы. Мы на самом деле тоже не заинтересованы в том, чтобы вступать в конфликт с дворянской семьей. Даже если бы нас не попросили, мы точно бы не побежали бы распускать слухи. Что ж, что касается личных вещей Виконта, мне сказали, что они не имеют значения. Поэтому не волнуйся. на Но... Похоже, наш до главы гильдии вырос. После этого мы приняли решение скрыть имя Фран от графа. Я, конечно, сомневаюсь, что такому крупному дворянину стоит интересное имя простолюдина. Но это было бы крайне нежелательно. Так ведь? Так что это были меры предосторожности на всякий случай. Кстати, награда за выполнение заданий вместе с платы за молчание пополнила наш бюджет на 200 тысяч города. Так что наши деньги удвоились. Как и можно было ожидать от задания дворянина. Они действительно очень странно относились к деньгам.